Глава 2. В себя я пришел в больничной палате. Надо сказать, весьма шикарный, не иначе для ВИП-пациентов. Только с чего мне такой респект? Пошевелил головой. Получилось. Отлично. Теперь руками. Тоже нормально. Кажется, контроль над телом вернулся. Я приподнялся, опершись на локти, поглядел на ноги. Пальцы двигались. Слава богу. Всегда боялся паралича. Но, кажется, пронесло. хотя с чего бы. Повод ведь не в спину стрелял. Поднял руку, чтобы ощупать голову. Ожидал наткнуться на повязку, но ее не было. Зато пальцы зарылись в густые и довольно длинные волосы, которых у меня не было. Что за хрень? Откинув одеяло, я спустил ноги на пол, нашарил ступнями мягкие тапочки, встал и сделал несколько шагов. Так, пока не уверенно получалось, но это поправимо. Контора, конечно, узнает, что я выжил. и станет меня искать. Такие дела положено доводить до конца. Поводу уже не поручат. Он дискредитировал себя, придурок. Так ему гаду и надо. Хотя почему гаду? Человек просто выполнял заказ. Утешение подействовало слабо. Встретя его непременно прикончил бы. Я человек злопамятный мстительный. Так, ладно, где моя одежда? «Осмотревшись, шкафа не увидел. Ничего, найду что-нибудь подходящее. Ещё бы оружие достать». Взгляд упал на большое, почти в рост, зеркало. «Ну, глянем, на кого я похож. И откуда волосы взялись. Вдруг я в палате не один год пролежал. А что? Очень даже возможно. Кома называется. Хотя нет, за такое время контора меня уже нашла бы и отправила на тот свет». Доковыляв до зеркала, я уставился на молодого высокого парня лет пятнадцати, с зелеными волосами до подбородка, серыми глазами и совершенно чужим лицом. Ничего не понимаю. Галлюцинации у меня, что ли? Пришлось схватиться за тумбочку, чтобы не упасть. Меня вдруг повело в сторону. В этот миг отворилась дверь, и в палату вошла медсестра в белом халате и с металлическим подносом в руках. При виде меня она коротко и с п у г а н н о вскрикнула, но тут же нахмурила к р а с и в ы е изогнутые брови. — Ваша милость! Зачем вы встали? Вам еще нельзя. Пока доктор не разрешит строгий постельный режим. Напустилась она на меня. Поставив на тумбочку под нос, уверенно и крепко схватила за плечо. — Давайте, я вам помогу. Не торопитесь. Вот так, аккуратненько. Ее суета меня развеселила, так что я не стал сопротивляться или возражать и позволил ей проводить меня обратно в постель. Медсестра натянула одеяло, подоткнула и, окинув мою вытянувшуюся фигуру, придирчивым взором удовлетворенно кивнула. — Вот так гораздо лучше. Рада, что вы очнулись, ваша милость. Мы опасались, что... Впрочем, прошу прощения, давайте я сделаю вам укольчик. — За кого вы меня принимаете? — спросил я. Чёрт, голос тоже был чужим. — Почему я так выгляжу и говорю? — Простите? — удивилась медсестра, даже замерла со шприцем в руке. — В каком смысле? — Ну, кто я, по-вашему? Почему вы называете меня в а ш а милость? — Как же ещё мне вас называть? — ещё сильнее удивилась девушка. И вдруг помрачнела. — Ах, да, конечно. Как же я сразу не сообразила. Вы ведь не знаете. «О чем?» — спросил я, ч у в с т в у ю что теряю самообладание, чего со мной не случалось уже много лет. «Чего я, черт возьми, не знаю!» «Боюсь, мне нельзя вам об этом говорить», — смутилась медсестра. «Лучше позову доктора Скуржинского. Давайте только сделаем укол. Это быстро, обещаю». Я поймал ее за протянутую руку. Медсестра испуганно ойкнула и замерла, как кролик перед удавом. «Почему вы меня так называете?» Медленно повторил я, глядя ей в глаза. «Отвечайте немедленно!» Пальцы стиснули тонкое предплечье. «Ваш род погиб!» — испуганно залепетала после короткой паузы девушка. «Весь. Вся ваша семья и вассалы. Сектор Скуратовых запечатан. Раз ваш отец-барон умер, то его титул переходит к вам, поэтому я вас так и называю. Пустите, пожалуйста, ваша милость, мне больно!» Я разжал пальцы, и она тут же отошла на пару шагов. «Все-таки я позову доктора», — пролепетала она, и, положив шприц на поднос, выскользнула из палаты. Похоже, я угодил в какой-то... Нет, не знаю куда. Ума не приложу, что здесь происходит. Какой-то сектор бароны, вассалы, средневековье какое-то. т о к тогда не было таких палат, оборудований, медицинских сестричек и зеленых волос. Что она сказала про мой род? Что все погибли? Но у меня нет родных. Ни родителей, ц а р с т в и е им небесные, ни братьев, ни сестер. Жены и детей тоже. При моей профессии обзаводиться семьей опасно. Дверь снова распахнулась, и в палату вошел уже знакомый врач, тот самый, который осматривал меня и велел отвезти в госпиталь. — Ваша милость, поздравляю. Вы, наконец-то, пришли в себя. Два дня лежали без сознания. Похоже, нервный срыв, если позволить. Никаких повреждений у вас нет. Это, честно говоря, просто удивительно. — Кажется, вы констатировали мою смерть, — проговорил я, припомнив недавний разговор. — Ошиблись? Врач развел руками. — Что сказать? Признаю, дал маху. До сих пор не понимаю, как так получилось. Но главное, что вы живы и, кажется, вполне здоровы. Разрешите вас осмотреть?» «Как меня зовут?» — спросил я. Врач нахмурился. «Вы не помните?» «Кажется, нет». Хм. «Это бывает амнезия. Тем более нужно провести полное обследование, повторно. При прошлом никаких черепно-мозговых повреждений я не заметил, но... «Доктор, как меня зовут?» — повысил я голос. — Спокойно, ваше милость, не волнуйтесь, вы Николай Семенович, шестой барон Скуратов. — Да, боюсь, титул перешел к вам. Скорбно поник головой из кулап. Примите мои соболезнования. Я упал на подушку и уставился в потолок. Черт знает, что происходит. Какой-то дурной сон, или я сошел с ума от ранения в голову, и мне все это только кажется. Но есть и хорошие новости. подойдя, — сказал врач, — во-первых, вы живы, во-вторых, ваш родовой дар не утерян, а это, согласитесь, не так уж мало.